Капитан или даже обер-лейтенант может казаться главнее полковник. Важен не чин. Он, в конце концов, зависит от возраста, а личные качества. Переиграть абверовцев будет непросто. Особенно, если учесть наш кислый статус-кво с кадрами. Старший майор тяжело вздохнул. Что такое статус-кво, Егор запамятовал, но на всякий случай понимающе кивнул. На этом... Обзор ситуации заканчиваем. и перехожу, собственно, к операции. Октябрьский оживился, можно сказать, повеселее на глазах. Вчера ночью поступила агентурная информация. 20 апреля в полночь, то есть сегодня, в районе Святого озера, это около Шатуры, самолету будет сброшен особо важный груз, посылка или человек, неизвестно. Однако, то, что занимаются этим лично германские военные атташеи, генерал,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 Когда сам Решки берет на себя обязанности приемщика, это не шутки. — Ну и мы окажем самолету уважение, — хитро прищурился начальник спецгруппы Затея. С нашей стороны встречать его будет не какой-то там капитанишка, а представитель высшего комсостава по германским меркам генерал-майор. Он с шутливой важностью постучал себя по петлицам. — Имею приказ наркома перейти от пассивного наблюдения к активным действиям.